Около часу дня он заклеил последний конверт и снова глянул на улицу. Наверное, все-таки будет дождь. Садясь в лодку, элькстранд как будто бы узнал некоторых грибцов, но он не был уверен. Они с Лудином заняли свои места в середине лодки. Мужчина по имени Синь с поклоном сообщил, что они готовы к отплытию. Время плавания миссионеры использовали для обсуждения разных проблем миссии, говорили о том, что надо бы открыть новые миссии. Элькстранд мечтал выстроить целую сеть христианских миссий по всему течению Минзян. Если они продемонстрируют, что миссия расширяется, это притягательно подействует на размышляющих и сомневающихся. но интересующихся диковиным богом отдавшим своего сына на крестную смерть но откуда взять деньги ни лудин ни элькстранд не знали когда они подплыли к английскому судну элькстранд к своему удивлению обнаружил что оно ему знакомо напал убеждал капитан дан с которым элькстранд уже встречался он познакомил его с лудином и все трое спустились в капитанскую каюту. Капитан Данн выставил бренди из стакана и не успокоился, пока не заставил обоих миссионеров отпить глоток другой. «Вы все еще здесь», — сказал он, — удивительно. «Как вы только выдерживаете». «У нас призвание», — отвечал Эльгстрант. «Ну и как? Что как? Обращение продвигается?» Удается вам обратить китайцев в истинную веру, или они по-прежнему курят фемиам своим идолам? Чтобы обратить человека, нужно много времени. А сколько же времени нужно, чтобы обратить целый народ? Мы рассуждаем иначе. Мы готовы остаться здесь на всю жизнь. После нас придут другие, продолжат миссию. Капитан Дан сверлил их испытующим взглядом. Эльк припомнил, что в прошлый раз Дан очень неодобрительно отзывался о китайском народе. «Время — это одно. Оно течет у нас между пальцев, как бы мы ни старались его ухватить. Но как насчет расстояния? Прежде чем...» изобрели инструменты, которые позволили измерять пройденный путь в морских милях, мерой была так называемая видимость, то бишь расстояние, на котором зоркий моряк мог увидеть землю или другое судно. — Как вы измеряете расстояние, господин миссионер? — Расстояние между Богом и людьми, которых желаете обратить. — Терпение и время — тоже расстояние. — Я восхищаюсь вами, — сказал дан хоть и против воли. До сих пор Вера никогда не помогала морскому капитану пройти между мелями и рифами. Нам необходимы знания, только знания. Можно сказать, наши с вами паруса полнятся разными ветрами. Красивый образ, — заметил Лудин, который все это время выжидательно молчал. Капитан Дан нагнулся и отпер деревянный сундук рядом со своей подвесной койкой. Оттуда он достал множество писем, Несколько посылок потолще и, наконец, пакет с деньгами и векселями, которые миссионеры могли обналичить у английских коммерсантов Фуджоу. Потом он протянул «Элькстранду бумагу», где была обозначена сумма «Пересчитайте, пожалуйста, и распишитесь, это необходимо». Вряд ли капитан станет красть деньги, собранные бедняками, чтобы помочь язычникам достичь лучшей жизни. — Что вы себе думаете, меня не касается. Главное, вы должны убедиться в правильности суммы. Эльгстрант пересчитал купюры и векселя, после чего подписал расписку, которую капитан Дан запер в сундук. — Много денег вы тратите на своих китайцев. «Видать, вправду они для вас очень важны. Так и есть». Уже смеркалось, когда Эльк, Странт и Лудин наконец покинули судно. Капитан Дан стоял у поручней, глядя, как оба спускаются в лодку, которая помчит их домой. «Прощайте!» — крикнул капитан. «Кто знает, встретимся ли мы здесь еще раз!» Лодка отошла от борта гребцы ритмично налегали на весла. эльк посмотрел на Лудина и расхохотался. «Странный тип этот капитан Данн. По-моему, в глубине души он добрый, хотя производит впечатление наглеца и богохульника. Вряд ли он одинок в своих воззрениях», — отозвался Лудин. Оба умолкли. Обычно лодка держалась близко к берегу, но на сей раз гребцы почему-то вывели ее на середину реки. Лудин спал. элькстранд тоже задремал и проснулся, когда из темноты вынырнуло несколько лодок и ткнулось носами в обшивку бортов. Все произошло так быстро, что эльк толком не успел понять, что случилось. «Вот беда», — подумал он. «Ну, чтобы грибцам держаться, как всегда, возле берега». В следующую секунду он сообразил, что о случайном столкновении не может быть и речи. Люди в масках перепрыгнули к ним в лодку. Лудин, который открыл глаза и хотел было встать, тотчас рухнул от сильного удара по голове. Грибцы не пытались ни защитить Эльгстранда, ни увезти лодку прочь. Эльгстранд понял, что все было подстроено. «Во имя Иисуса!» — воскликнул он. «Мы миссионеры! Мы не желаем вам зла!» Человек в маске внезапно вырос прямо перед ним — В руке он держал не то секиру, не то молот. Взгляды их встретились. «Пощади нашей жизни!» — взмолился Эльк-Странд. Человек снял маску. Несмотря на темноту, эльк сразу разглядел Саня. Его лицо было бесстрастно, когда он взмахнул секирой и раскроил эльк череп. Тело миссионера он столкнул за борт и секунду-другую смотрел, как оно плывет прочь. Один из его людей приготовился перерезать горло Лудину, однако Саня остановил его. Пусть живет, пусть расскажет другим. Сань забрал сумку с деньгами, перебрался в другую лодку. Остальные, в том числе и грибцы Эль-Кстрандовой лодки, последовали его примеру, бросив беспамятного Лудина одного. Река неспешно несла свои воды. Разбойники бесследно исчезли. Наутро лодку с по-прежнему бесчувственным Лудином обнаружили. Британский консул Фуджоу взял миссионера под опеку и поселил в своем доме, пока он не восстановит силы. Когда Лудин немного оправился от потрясения, консул спросил, узнал ли он кого-нибудь из налетчиков. Лудин ответил отрицательно. Все случилось так быстро, они все были в масках. Он понятия не имеет, что произошло с Эльгстрандом. Консул долго размышлял о том, почему Лудина оставили в живых. Китайские речные пираты редко оставляли свидетелей своих налетов. Однако на сей раз сделали загадочное исключение. Консул немедля связался с городскими властями и выразил протест по поводу трагического инцидента. Мандарин решил принять меры, и сумел отследить разбойников до деревни к северо-западу от реки. Правда, их там уже не было, поэтому Мандарин наказал их родню. Всех обезглавили без суда и следствия, а деревню сожгли дотла. Означенные события возымели драматические последствия для дальнейшей миссионерской деятельности. Лудин впал в глубокую депрессию и не решался покинуть британское консульство. Немало времени прошло, прежде чем он настолько окреп, что смог вернуться в Швецию. Лица, отвечавшие в Швеции за миссионерскую работу, приняли нелегкое решение до поры до времени не посылать миссионеров в Китай. Все знали, что случившееся с братом Эльгстрандом есть часть мученичества, вполне возможного для миссионеров, работающих в отдаленных краях. Если бы Лудин вновь стал работоспособен, дело обстояло бы иначе. Но человек, который только плакал и почти не выходил из дома, отнюдь не опора для продолжения деятельности. Миссию закрыли.